Глава шестая «Вина и музыки, просил я, крепче и громче, чем вчера». С этими словами в голове я проснулась следующим утром. Вот что иван Рочестер сказал, когда я вошла в зал. «Вина и музыки, просил я, крепче и громче, чем вчера». Приняв контрастный душ и одевшись, я стоя съела маффин в своей кухоньке и взяла чашку кофе к компьютеру набрала крутящуюся в голове фразу в строке поиска. Строка из поэмы поэта Прерафаэлита Эрнеста Доусона о мужчине, одержимом своей мёртвой возлюбленной. Он развлекается, стараясь позабыть о ней, танцует, пьёт, заводит романы направо и налево, но когда всё заканчивается, и он остаётся один в ночи, то понимает, что его душа всё ещё принадлежит его погибшей возлюбленной. Сенари. «Тебе я верен был, Синара, по-своему. Может ли это быть о Рочестере? Может он быть одержим своей погибшей Беатрис? Даже, или, возможно, если он и был причиной ее смерти. Но он же не сохранил никаких сентиментальных напоминаний о ней. Интернет ловил, так что я набрала в поиске еще и Иванда Рочестер. Тысячи результатов». На первых страницах сплошное 17 декабря прошлого года. Я нажала на статью из Сан-Франциско-экземинер. Показания Рочестера. Он одевался, готовясь к ужину в честь их годовщины. Услышал, как залаяли собаки, и выбежал на террасу, откуда увидел жену в бухте внизу, в голубом вечернем платье. Она вошла в бушующую пену. Он бросился за ней прямо в волны, но опоздал. На берегу нашлась её туфелька, босоножка на высоком каблуке. И больше ничего. Я представила эту картину. Известная красавица в вечернем платье идёт навстречу собственной гибели в холодное серое море. Теряет туфельку, прямо как золушка. Я читала дальше. Свидетелям указали садовника поместья, Гектора. Он побежал на пляж, но миссис Рочестер уже исчезла. Брат, Ричард МакАдамс из Майами, штат Флорида, тоже выступил с заявлением. «У моей сестры не было суицидальных наклонностей. Да, было биполярное расстройство. Но врачи с помощью медикаментов держали его под контролем. Ее муж применял к ней психологическое и физическое насилие, и я могу предоставить доказательства. Он убил ее ради денег» чтобы прикрыть свои финансовые махинации. У меня есть и такие доказательства. Я поискала эти доказательства в следующих статьях, но либо полиция оставила их конфиденциальными, либо брат ничего не предоставил. Масштабные поиски и на суше, и на море не дали никаких результатов. Тела не было. Как и любых других улик, способных связать Рочестера с убийством. Или хотя бы доказать что это было именно убийство. Так что может отис ничего и не скрывает, его кузен не виновен и вполне мог оказаться зациклен на своей жене. Интернет подвис, но потом снова появился и я набрала Beатрис Маккадамс Миллионы результатов На первой страничке была ссылка на ее биографию в Википедии Урожденная Бити Джун Макадамс Мать сидела на амфетамине, отец неизвестен. С детства её переводили из одной приёмной семьи в другую, во Флориде, Панхандл. Когда ей было 14, её заметил фотограф во время соревнований по плаванию в средней школе. Так-так, плавание, интересно. Несколько лет она принимала участие в местных показах в качестве модели. Затем подписала контракт с модельным агентством «Элит» и сменила имя на более претенциозное — Беатрис. Вместе со старшим братом Ричардом, выступающим в роли опекуна, она переехала на Манхэттен и вскоре сделала потрясающую карьеру. В следующие 10 лет она постоянно попадала в список самых высокооплачиваемых моделей в мире. Три раза была на обложке журнала «Спортс Иллюстрейтед», как и Кристи Бринкли, но на два раза меньше, чем Эль Макферсон. Я пролистала дальше, к описанию её всё более эксцентричного поведения. Её сняли с самолёта британских авиалиний за то, что она плюнула в стюардессу. Швырнула хлебную тарелку в официантку в ресторане Саут-Бича. Восемь швов. Судебный иск. Внесудебное урегулирование. Специально подставила подножку другой модели, русской девочки, прямо на подиуме. Выбитый зуб, разбитый нос. Судебный иск — внесудебное урегулирование. Элит разорвала с ней контракт, как и два агентства поменьше. Затем она пропала с подиумов. Потом я включила видео на Ютубе. Беатрис принимала участие в телешоу и давала советы, как правильно наносить макияж. Голос у неё был на полтона выше, чем я представляла, и в речи проскальзывал провинциальный гнусавый говорок. Другое видео показывала Беатрис в начале карьеры на подиуме и её знаменитую походку. Походка гепарда Беатрис МакАдамс, так её называли. В ней было что-то от хищника, она будто всегда была готова к прыжку. И да, она была великолепна, но уже тогда с искоркой безумия. Это походка, наклон головы вперёд, слишком яркий блеск глаз. Эта нотка безумия и выделяла её среди остальных красавиц. От неё было невозможно отвести глаз. В дверь постучали. «Это я!» — крикнула София. За дверью в самом деле оказалась она, стоящая чуть сутулившись с теннисной сумкой на плече. На бледном, несмотря на загар лице, не осталось ни следа вчерашней синюшной косметики. Свежевымытые волосы, еще не высохшие до конца, напоминали разлитый кленовый сироп. Передо мной будто стояла совершенно другая девочка. «Это ты рассказала отцу?» «Нет. Я же пообещала, что не скажу. Но думаю, он догадался по твоему виду». «И как? Он сильно злился?» «Скорее беспокоился», — тщательно взвесив слова, ответила я. «И как его винить?» он меня «Прямо сейчас?» «Нет, с чего бы?» Она пожала плечами, мотнув сумкой. «Он не хочет, чтобы я жила здесь. Даже пытался заплатить Сант-Маргарет, это моя школа, чтобы они оставили меня на лето у себя. Но они закрываются на лето, так что не получилось». Она заглянула мне за плечо. «Можно войти?» Я открыла дверь пошире, и София в пару широких шагов оказалась внутри длинноногая, атлетически сложённая, как и отец. Её взгляд упал на полевые цветы, которые она принесла мне, теперь свисающие через край стакана. «Так и знала, что они завянут», — заметила она. «Когда я приехала, они были ещё свежими, вот что важно». «Тебе не страшно тут совсем одной?» — оглядевшись, поинтересовалась она. «В первую ночь я немного испугалась, да». Но наутро все страхи показались такими смешными, и тут не так далеко от особняка. Я бы испугалась. София плюхнулась прямо на незаправленную постель, а я задом наперёд устроилась на одном из стульев. С нетерпением жду наших уроков. Какой у тебя уровень французского? Второй год обучения, но у меня ничего не получается. С природоведением всё просто. Я не прошла только потому, что не сдала последний тест. «Алгебру я никогда не учила, поэтому и завалила». «Алгебра? Ею мы что, тоже должны заниматься?» «Ага, это один из предметов, которые мне нужно пересдать». Как удобно, Отис об этом умолчал. «Придётся быстренько вспоминать материал». «Что ж, по-французски я говорю свободно», — сообщила я. «На втором курсе год жила в Лионе, ходила там в университет». То есть ты знаешь, как по-французски будет лохудра? Лохудра? Ага. На занятиях по теннису есть одна девчонка, и она всегда несёт чушь о моём отце и биатрис даже не проверяя, правда это или нет, и делает вид, будто прекрасно разбирается во французском. Так что я хочу назвать её лохудрой по-французски и проверить, поймёт ли она. Эм, ладно. В таком случае пюта подойдёт. «Пюта» — по-французски шлюха. Или можешь сказать «салёп», но это дословно означает «стерва». Можешь использовать оба. «Пюта де солёп». «Чёртова сука». Она повторила фразу за мной. «Хорошо, спасибо». София на пробу произнесла фразу вслух, а затем оперлась на ладони и слегка покачалась на кровати. «Так о чём было твоё ТВ-шоу?» «Его можно найти на Нетфликсе». Оно было такое готическое, если тебе нравится что-то подобное. В прошлом году по литературе нас заставили читать «Грозовой перевал». Это готический роман, да? И, по моему мнению, самый лучший. Тебе понравилось? Ну, так. Я много пролистывала из-за архаичного написания. Тут она взглянула на меня, проверяя, знакомо ли мне это слово. Но я невозмутимо посмотрела в ответ. А ещё некоторые места были немного... противными. Как когда тот парень, как его там? Хитклифф? Ага. Как когда он выкопал гроб Кэти, чтобы посмотреть на неё спустя столько лет после смерти. А потом он сломал гроб, чтобы его похоронили там же, и они могли гнить вместе. Но противно же. Я бы назвала это ужасающим. Но, вспоминая этот роман, обычно говорят не об этом моменте а большой любви Кэти и Хитклифа. Когда же после смерти возлюбленной он был одержим своей любовью? «Ну да, но гниль и всё такое. Не лучше бы было желать, чтобы соединились их души, а не остатки тел?» «Ладно, ты права», — усмехнулась я. «Про гниль отвратительно». Софи слегка улыбнулась в ответ. «Можно тебя кое о чём спросить?» «Конечно. О чём хочешь?» «Ты считаешь, мой отец убил Беатрис?» Я быстро взглянула на неё. «Так все говорят, да?» «Не знаю. Я только приехала». «Да. Но это было повсюду в интернете». София прикусила верхнюю губу. «Я так не считаю. Мне кажется, он всё ещё безумно её любит и ждёт, что она вернётся». Прямо как возлюбленные Синары. «А почему ты так думаешь?» — спросила я. Он оставил ее вещи так, как было при ней, в ее спальне и гардеробной. «У биатрис была собственная спальня?» — не удержалась от вопроса я. «Ага, и все ее платья еще там. Раньше к ней приходила девушка по имени Кендра, приносила ей новые вещи на примерку. Но Беатрис орала на нее, ругалась, не стесняясь в выражениях, потому что, по её словам, Кендра приносила ей большие размеры. Так что Кендра уволилась, а Беатрис начала ездить в Силиконовую долину. Там полно модных бутиков. Возвращалась с охапкой дизайнерских нарядов крошечных размеров. «Даже на меня не налезет. Может, тебе подойдут?» От этой идеи меня пробрала дрожь. Сомневаюсь, она была гораздо выше меня. 178 На пару сантиметров выше меня. Но она покупала себе вещи на пару размеров меньше. А теперь они все просто висят там, даже с ценниками. А еще там остались ее украшения. Эти я одолжила. Она откинула прядь волос сухо показывая ослепительные бриллиантовые серьги-кольца. «О, Боже, София! Тебе разрешили их взять?» «Никто не запрещал. А ей они были не нужны». Как-то вечером, когда я только приехала, она стояла у себя на террасе и бросала с неё украшения вниз, пока папа её не остановил. Потом Гектор спустился вниз к утёсам, что-то нашёл и принёс, а что-то осталось. Моё воображение моментально рисует изумруды, рубины и бриллианты, блестящие в серо-зелёных лианах, подобно капелькам росы. «Ты должна вернуть серьги». И прежде чем брать что-то, спрашивать отца. Я всегда кладу их на место, и он не возражает. Интересно, что ещё она так одалживает. Мне вспомнилась моя пропавшая ночная рубашка. София, ты случайно вчера вечером сюда не приходила? Может, тебе было нужно поговорить или что-то ещё? Нет. Зачем? А что отец так сказал? Нет, мне просто показалось что здесь кто-то был. Может, я ходила во сне. Мама иногда ходила. Перед поездкой в Африку она принимала таблетки, чтобы не заразиться малярией, и от них начала ходить во сне. Она была замечательным человеком. Как её звали? Беттани. Это и моё второе имя. Красивая. У тебя есть фотографии? София достала телефон и, быстро пролистав, передала мне. На экране было видео с женщиной, не намного старше меня. Очаровательное круглое лицо, каштаново-рыжие волосы чуть темнее, чем у Софии. Возможно, она бы предпочла похудеть на несколько килограммов. Она стояла на пляже у озера в цельном купальнике в горошек и пыталась скрыть бёдра, прикрывая их руками. При этом хохотала, взвизгивая, как и все мамы. «Что ты делаешь? Прекрати! Ты же обещала!» «Убери эту штуку! Вот, я тебя сейчас догоню!» А за камерой слышался такой же счастливый смех Софии. От этого видео просто разбивалось сердце. Затрубил слон, звук сообщения. И София тут же выхватила у меня телефон. «Это Уотис, он уже в машине. Беспокоится, если я хотя бы на две секунды опаздываю?» «Ладно, беги. Заберу тебя позже». «Не нужно». Я поеду на ужин к Пейтон, моей подруге, а потом её брат отвезёт меня домой. А как же наши занятия? Ой, блин, точно, я забыла. Давай завтра. И она повернулась к двери. «Подожди», — с нажимом произнесла я. «С завтрашнего дня никаких прогулов уроков и никаких оправданий. София, я серьёзно». «Ладно, ладно». Она вышла за дверь, и телефон запикал уже у меня. Три сообщения от Отиса со смайликами. Сложенные ручки, умоляющие, просящие прощения за ложь Эвану. Рыдающий котик. Обезьянка, закрывающая лапками рот. Потом целый набор рыдающих котиков, ребёнка, трущего глазки медвежонка, петля висельника и... предложение взятки? шоколадное печенье «Ладно, прощаю тебя», — написала я в ответ. «Но больше ничего не выдумывай». А Тотиса тут же пришло. «Не буду, клянусь!» А потом сразу же. «Не забудь про собак. Сейчас я жутко занят, но потом приеду и покажу тебе, где их еда и всё такое». Ответив согласием, я вернулась к компьютеру, закрыла окошко с биографией Беатрис и набрала в поиске местную парикмахерскую для домашних животных с услугой выезда на дом. Мне попался холёный пёсик, и я забронировала время на конец этой недели. Потом нашла по отзывам хорошую ветеринарную клинику и записала всех пятерых собак на приём, начиная с чихающего бульдога. А затем начала готовиться к урокам с Софией. Заказала алгебру для чайников и краткий курс природоведения на Амазоне. И скачала 30-минутную лекцию которая 20 минут только загружалась с таким сомнительным wi fi Алгебра для начинающих. Там женщина пронзительным голосом объясняла уравнение. Я слушала, старательно конспектируя. Потом поискала новые усилители связи и заказала недорогой модуль. Может, хоть он поможет. Перекусила я остававшимися от завтрака кексами. Разница в часовых поясах начинала сказываться. «Мне нужна йога», — подумала я, и раз уж интернет работал, поискала и её. Количество вариантов впечатляло. От бикрам йоги до чего-то под названием «оздоровление ауры». Как бы моя аура не нуждалась в корректировке, я всё же выбрала занятие по виньясе в 3.15, без предварительной записи. Натянув одежду для йоги, я запихнула в сумку полотенце. Написала Отису, что сейчас подойдут для лекции про собак. Вышла и направилась к главному дому. Всё утро от особняка доносились звуки бурной деятельности, а на парковке яблоку было негде упасть. Вот задом сдаёт грузовик службы доставки, а из зелёного фургона высыпают мужчины и женщины в оранжевых футболках с картонными коробками в руках. Я прошла мимо эвакуатора с мотоциклом на нём, кивнула парню с густой шевелюрой, как раз закрепляющему Харлея цепями. Из боковой двери показался Отис, выглядевший ещё более издёрганным, чем обычно, в помятой футболке Дафт Панк и перекошенных золотых очках. Что тут творится? Эф обустраивает новый офис в гостевом домике, а я отвечаю за ворота. Не дай бог, проберётся кто-нибудь. Отис провёл меня в огромных размерах кладовку. Быстренько показал, где какая собачья еда, а потом их миски, на крыльце чёрного хода. Там же у двери высилась ваза с несколькими дюжинами ещё не распустившихся белых тюльпанов в изумрудной упаковочной плёнке. «Симпатичные цветочки», — заметила я. «Ага, его прислали. Кто-то выложил кругленькую сумму. Их нужно отнести в офис, но я тут погряз», — с надеждой в голосе пояснил он. «Ладно, отнесу. Как раз собираюсь на Виньяса-йогу в Кармеле. А как найти этот офис?» «Тропинка за гаражом. Иди за ребятами из доставки». Отис подхватил вазу и сунул мне. «Очень помогаешь, спасибо». Поудобнее перехватив тяжёлое гладкое стекло, я повернулась обратно к подъездной дорожке, чуть не чихая от щекочущего нос целлофана. Следом за рабочим в оранжевой футболке Я прошла до небольшого здания в том же стиле, что и особняк, из стекла, и камня. Внутри кипела ещё более бурная деятельность. Стены сносили, чтобы освободить пространство. Слишком ядовито пахло краской, а от оранжевого цвета рябило в глазах. Рабочие разматывали кабели, настраивали какие-то устройства, сверлили и стучали молотками. Кто-то переключал музыку, точно Spotify сломался и маниакально включал всё подряд. Я быстро огляделась. Нет, его не было. И что это за чувство? Облегчение или разочарование? Конечно, облегчение. Я пообещала не путаться у него под ногами, и вот уже влезла в его офис. Дойдя до относительно свободного стола, переступая через провода так ловко, будто снова оказалась на съёмочной площадке «Тёмной Карлоты», Я поставила вазу между электрической дрелью и открытой картонной коробочкой лапши Соба. «Эй вы! Джейн!» — донёсся сверху голос, и я вздрогнула, задирая голову. Мистер Рочестер балансировал на верхней перекладине лестницы, возясь со светодиодными лампами под потолком. «Стойте там!» Сердце упало в пятки. Вот он спустился по лестнице, по-прежнему осторожно наступая на повреждённую ногу. Борода спустившегося с гор дикаря исчезла. Чёрные кудры доходили до потрёпанного воротника белой оксфордской рубашки, и выглядел он лет на 10 моложе. Сняв сухо-беспроводную гарнитуру, Рочестер взглянул на вазу. «Это вы притащили?» «Да», — призналась я. «Но это не от меня. Её доставили в дом». Он сорвал белый квадратный конверт с целлофана, вытащил карточку и на его губах мелькнула улыбка. Затем он бросил её на стол, но я успела мельком увидеть надпись. Единственная буква, элегантная, с завитушкой, написанная зелёными чернилами. Буква «Л». «И что вы думаете?» «О чём?» Я поспешно подняла голову. «Обо всём этом», — неопределённо махнул рукой он, «подойдёт мне в качестве офиса?» «Наверное». Сколько людей будет здесь работать? Нисколько. Все останутся в Лос-Гаттасе. Получается. Только вы? Только я. Этот взгляд. Я и забыла, какой он пугающий. Но я не дам себя запугать. Поэтому смотрю ему прямо в глаза. Вы занимаетесь инвестициями в стартапы, верно? Приложения и всё такое. И всё такое. Есть что-нибудь интересное сейчас? «Думаю, да». «Приложение? Или что-то другое?» «Что-то совсем другое», — с полуулыбкой ответил он. «Стартап в сфере биотехнологий. Компания называется Genovation Technologies. Мы разрабатываем программное обеспечение на биологической основе для производства экологически чистых предприятий». «А перевести можно?» Он улыбнулся еще шире. Это что-то вроде экотехнологий, чтобы производить некоторые химические вещества при помощи, к примеру, водорослей, а не с использованием токсичных процессов, как сейчас. К примеру, в парфюмерии. И что, я теперь буду капать на запястье водоросли? Не совсем. Это на молекулярном уровне. Разницы вы не заметите. Но косметика только начало. Существуют сотни потенциальных вариантов применения. краски, Топливо для машины и самолётов. На самом деле, возможности безграничны. Рочестер воодушевлялся всё больше. Это отлично скажется на экологии, на состоянии планеты. Такие технологии — революционный прорыв. Он говорил с такой горячностью, даже страстью, и меня снова кольнуло, как от удара током, так что я поспешно отвела взгляд. Похоже, отличная идея для бизнеса. «Очень на это рассчитываю, иначе всё улетучится, как дым». «Этот офис?» «И не только. Практически всё, что у меня есть». Но было очевидно, что проигрывать он не собирался, настолько был уверен в себе. Тут в ушах резко зазвенел высокий, почти песклявый голос и Кэрри, а потом чей-то мужской голос прокричал. «Как вам высокие частоты, мистер р Мистер Р показал большой палец, и звук тут же убавили. Вдруг, как из-под земли, перед нами появился мужчина. Невысокий, в широкополой соломенной шляпе, под которой виднелось обветренное загорелое лицо. Тот самый Гектор, Муш аннунциаты. Тот, кто тоже спустился в бухту, когда Беатрис якобы сама зашла в воду, но добрался туда, когда было уже поздно. Эван заговорил с ним на том самом языке, звучащем будто из-под воды, который я уже слышала накануне. В разговоре послышалось моё имя, но во взгляде Гектора не было ни вражды, ни дружелюбия, только равнодушие. Он будто бы говорил, «Есть вы тут или нет, мне без разницы». Обсудив с хозяином поместья своё оставшееся тайное дело, он исчез так же неожиданно, как и появился. «На каком языке вы говорили?» — не удержалась я. «Это мискита, смесь с испанским, в основном для моего удобства». «На вашей татуировке тоже он?» «Что?» — прищурившись, переспросил он. «На татуировке, на вашей руке?» «Нет», — нахмурившись, мужчина покосился на руку. «Там просто ерунда!» И он поднял гарнитуру, уже собираясь снова надеть её. «Погодите, ещё кое-что», — добавила я. «Мне дали Ауди. Я арендовала машину, но её по ошибке вернули в Алама. Я немедленно попрошу прислать новую». «С Ауди что-то не так?» «Ох, нет, машина просто обалденная, просто...» «Я не знала, что она принадлежала вашей жене». «Договор оформлен на моё имя. Вы не крадёте у мёртвых, если это вас беспокоит», — хмыкнул Эван. Ещёки у меня тут же вспыхнули злым румянцем. На машине надо ездить, хотя бы чтобы крысы в двигателе не поселились. Берите чёртову машину. Рочестер снова надел гарнитуру и взобрался обратно по лестнице. Повернувшись, я сердито протопала к двери, разрываемая одновременно злостью и недоумением. Он так холодно говорил о Бауде. Да, это только машина. Но разве она не вызывает чувств у супруга, вроде бы убитого горем, и так небрежно говорить об ограблении мёртвых? Он вовсе не мечтал, чтобы его жена вернулась, как возлюбленный Синары. Он уже сбросил её со счетов. Вот только София сказала, что он оставил её комнату нетронутой, со всеми вещами и украшениями. Девочка считала, что он всё ещё был до безумия влюблён и надеялся, А может, и ждал, что жена вернётся. ну и загадка, одновременно интригующая и выводящая из себя. Меня более чем когда-либо переполняла решимость разобраться в том, что произошло в декабре прошлого года, насколько получится. В ауди я села, аккуратно закрыв дверцу, будто неуважительное обращение могло оскорбить память Беатрис. Завела двигатель, спасая его от крыс и вырулила из гаража, чуть не задев коричневый пикап, кое-как припаркованный сзади. Ударила по тормозам, и из-под переднего сиденья что-то выкатилось. Золотой цилиндрик губной помады цвета перламутровой лаванды, которая прекрасно подошла бы зеленоглазой красавице со светло-серебристыми волосами. Вздрогнув, я бросила её в бардачок. «Эль, лаванда», — подумалось мне. «Кто же это Эль, приславшая дорогущий букет ещё не распустившихся тюльпанов?» «Не нравится мне эта буква», — решила я. Ауди действительно была великолепна. Я ехала километров на 20-25 выше ограничений, а для обгона хватало лишь лёгкого касания педали газа. Дорожные знаки понемногу становились знакомыми. Кабанчики, переходящие дорогу. Съезд на ферму с оригинальным сочетанием Чеснок, вишня, живая наживка на указателе. Поселение коммуна эссалин где можно было искупаться в джакузи голышом вместе с незнакомцами. Во весь голос подпевая по радио Адель, я въехала на мост Бигсби-Крик, и тут машина, двигавшаяся в противоположном направлении, резко развернулась, втиснувшись в мою полосу в нескольких машинах позади. Водитель был либо пьян, либо сумасшедший. Ему тут же засигналили, но он, виляя и обгоняя машины, пристроился сразу за мной. «Вот идиот!» Я посмотрела в зеркало заднего вида. «Рэнш Ровер. Синий металлик». Меня кольнуло тревогой. Машина висела на хвосте. Я снова глянула в зеркало, различив светлые волосы и большие темные очки. Нажав на педаль газа, я пронеслась к выезду из Carmel by the и съехала на дорогу в Рио. Мой преследователь тоже повернул, ускорившись так, что чуть не влетел мне в бампер. «Психопатка!» — пробормотала я. Она так и висела у меня на хвосте. Но тут слева появился поворот к церкви Кармел Мишан, и я крутанула руль, делая резкий поворот. Позади послышался глухой удар и лязг металла. Рэндж-ровер въехал в бордюру парковки и остановился. «Отлично!» Объехав поворот к церкви, я вырулила на Долорес-стрит и на большой скорости понеслась к центру города. Но через пару кварталов остановилась. Получалось, что я убегаю. «Нет уж!» В голове снова мелькнула безумная мысль. «Беатрис! Может, она не хотела мне навредить?» а просто отчаянно пыталась поделиться какой-то жизненно важной информацией или хотела, чтобы я спасла её. Просто смешно. И всё же спорила я сама с собой. Я должна узнать наверняка. И, развернувшись, я поехала обратно. Рэндж Ровера и след простыл, вместе с моими шансами встретиться с водителем лицом к лицу. GPS по-прежнему терпеливо перестраивал маршрут до Prana Yoga Studio. И, следуя его инструкциям, я добралась до западного округа Кармала, а там — до одноэтажного домика с жёлтой черепичной крышей на улице с жилыми домами. Припарковавшись на плотно заставленной парковке у входа, я сделала глубокий вдох. Через дорогу остановился Range Rover. Я замерла в ожидании, чего ждать дальше. Ничего. Машина просто стояла, двигатель работал на холостом ходу. Что же ей нужно? Я на пробу открыла дверь, а затем уже решительнее вышла и направилась к преследовавшей меня машине. Со стороны водителя открылась дверь, и оттуда выскользнула высокая изящная фигура со светлыми, почти белыми волосами. Сердце у меня колотилось, как сумасшедшее. Но это была... Не Беатрис Макадам с Рочестер. Это вообще была не женщина.